Глава 19. Пока врач, та самая, которая по странному стечению обстоятельств жила в его прежнем доме, лечила Дарби, Зейн отправился к кабинету Брит, решив перехватить ее перед первым пациентом. Сестра встретила его радостной улыбкой, но присмотревшись, мигом посерьезнела. Брит, сядь, пожалуйста. Неужели с бабушкой что-то случилось? Она прижала к груди ладонь. Или с дедушкой? Нет, дело не в них лучше не тянуть. Элайза мертва. Ох, опустив руку на стол, Брит часто и мелко задышала. Ясно, чему удивляться. Он её убил, пока неофициально, но скорее всего да. И это ещё не всё. Слушая краткий пересказ ночных событий, Брит встала, подошла к окну, потом принялась кружить по кабинету, заин в который раз поразился до чего она сильная, хотя это было ожидаемо. Брит заговорила, и в её голосе прозвучали нотки сожаления. Грэм мог жить дальше, они оба могли, но он решил по-другому. Мы отняли у него всё, что представляло ценность, так он считал. Нас надо было наказать. На сей раз Грэм решил убить тебя. Дарби досталась, потому что она была рядом со мной. Он бы и за тобой пришёл, если бы смог. Брит даже не дрогнула, только кивнула в знак согласия. Да, сперва ты, потом я. Эмили, Ли, Дэйв и, скорее всего, Шарлин и Джо, потому что живут в доме, который он считает своим. Она прислонилась боком к столу. Скажу больше, у него был целый список, на бумаге или в голове. Там все, кого Грэм считает ответственным за собственные потери. Пусть Ли проверит, убедиться, что он начал именно с тебя. Мне кажется, ты был целью номер один, но на всякий случай надо проверить его прежнего адвоката и судью, который вынес приговор. Господи, Зейн, не разделяя её поразительного спокойствия, запустил руки в волосы. Надо было сразу понять, хотя Ли наверное, догадался. Удивительно, что ты помнишь собственное имя с такой этой ночкой. Зейн, ты в любом случае его остановил бы. Он не знал, с кем связывается. Его остановила Дарби. И да, Грэм не знал, с кем связывается. «Да уж», — Брит провела рукой по лицу. Сарина отличный врач. Если у Дарби что-то серьёзное, её обязательно вылечат. Я бы хотела поговорить с Дарби, но чёрт возьми, даже не знаю, что сказать. Придумаешь? Зейн невольно самую малость улыбнулся. Такая у тебя работа. Надо отменить сегодняшних пациентов. Я нужна Эмили, и была ей сестрой. Ещё бабушка с дедушкой. Что бы Лайза ни сделала, она им всё-таки родная дочь. Господи, Зейн, как им помочь? Разберёмся. Он привлёк её к себе и обнял. Мы всё решим, твёрдо сказал Зейн. У нас с тобой всё хорошо. Бывало и хуже. Переживём, и они тоже справятся. Рада, что ты здесь, что ты вернулся, Брит крепко обняла его в ответ. Знаешь, я кое-что придумала. У нас есть чем порадовать Эмили, и бабушку с дедушкой. «Слушаю». я утром сделала тест. Зейнудивлённо захлопал ресницами. Какой ещё? Тут в голове щёлкнуло. О, серьёзно? Результат положительный. Я даже Саеле не сказала, потому что он, ну, ты знаешь, чем он с утра был занят. Не собиралась никому рассказывать хотя бы в ближайшие дни, но чёрт возьми, если не сейчас, то когда? Самое время жить дальше. Здорово, Брит, просто чудесно. Это лишний раз доказывает, что мы не зависим от прошлого. Мы сами устроили свою судьбу. У нас всё отлично. Мы те, кто мы есть, как бы нас не ломали. Да. Подумал Зейн, в какой-то степени даже благодаря их стараниям. Он вернулся в отделение неотложной помощи и пока ждал, позвонил Марин. До неё уже дошли первые слухи. Зейн добавил подробности и сообщил, что с ним всё хорошо. А Дарбина смотрил врача. Он попросил Марин разобраться со страховкой и отменить сегодняшние встречи, обещав приехать, как только сможет. В дарби, Даниэль раздраженная, вышла из процедурной вместе с доктором Лэдбекер, весьма симпатичная особа с большим животом. Это вы, Вэйзен, я Шарлин, вы за ней присмотрите. Эй, конечно, ответил Зэйн, не слушая возмущения Дарби. Переломов нет, связки целы. Порою ушибов, плечо будет болеть несколько дней. Лёд и бупрофен вам в помощь. Не поднимать ничего тяжелее килограмма и ни в коем случае не работать лопатой в ближайшие два дня. Принято. Со спиной и бедром ничего серьезного». Шарлин протянула ей на бумажный пакет. Здесь лекарства и инструкции. Повторный прием через два дня. «Привезу её обязательно. На листе с инструкциями есть мой номер. Звоните, если будут вопросы. Спасибо. Со мной все хорошо, сказала Дарби. Не копать, крикнула врачом вслед, когда Дарби утаскивала зайну из отделения неотложки. Господи, до да чего она дотошная. Я даже испугалась, что сейчас она достанет пиявки. Ты виделся с Брит? Да, у неё всё хорошо. Тогда ладно. Отвези меня потом езжай к Эмиле. О'кей. Высадив её, Зейн снова разозлил Дарби, когда пересказал рекомендации врача взволнованным и изрядно напуганным ребятам и предупредил, что если они не проследят за их исполнением, он самолично задаст им трёпку. После этого Зейн поехал к Эмиле. Та сидела во дворике, уставившись в пустоту, но, завидев его, тут же вскочила. Не стоило приезжать я, тихо, со мной всё хорошо. А Дарби её осмотрели, сперва Дэйв, потом врач в больнице. Тоже жива здорово. Зэин видел, как Эмили глотает слёзы. Ты разговаривала с ли? Я сказала ему, чтобы не приезжал. У него слишком много дел, и он ничем не поможет. Надо позвонить маме с папой. Потом. Зэин крепко обнял её. Господи, Боже мой, Зейн, зачем он вернулся спустя столько лет? Неужто решил снова избить тебя? Если не хуже. Наверняка он что-то задумал. Он ведь убил Элайзу. Ты ведь знаешь, это он убил Элайзу. Знаю. Зейн погладил тётю по спине, пытаясь унять дрожь, и наконец просто прижался губами к макушке, не держи в себе. Не надо. Эта сильная женщина, самая сильная на его памяти, сдалась и громко расплакалась. Он обнимал ее, гладил, покачивал, ничего не говоря. Не знаю, что со мной происходит. Ты ведь жив. Дарби тоже. Ли сказала, у нее все хорошо. Надо будет съездить к ней. Этот ублюдок теперь под стражей, избит стараниями нашей чудесной девочки и сидит за решеткой. Мы в безопасности. все хорошо. Мою семью никто не тронет. У тебя умерла сестра? знаешь, Зейн, Эмилия отстранилась, вытирая щеки руками. Я даже ее лица не помню. Не видела Элайзу бог знает, сколько лет. Сядь, принесу воды и салфетки. Зейн поставил на стол бутылку и коробку с салфетками. Эмили вытащила сразу несколько штук, высморкалась и промокнула лицо. Мы никогда не дружили, сказала она наконец. Не ладили. Братья и сёстры часто ссорятся. Господи, даже Гейп и Броуди периодически скандалят и дерутся, но всё-таки они дружат. А мы с Эйзи никогда. Вы слишком разные, вставил Зейн. У вас не было ничего общего. Я не любила её. Не припомню даже, испытывала ли хоть малейшую привязанность, и всё же так теперь мерзко на душе. Бывает. Тебе стыдно из-за того, что ты её не любила? Эмили вздохнула. Сама не знаю. Если и честно, наверное, и нет. Она наклонилась погладить собаку, преданно сидящую у ног. Мне жаль, что я не любила сестру, жаль, что она умерла, жаль, что она сама в итоге выбрала такую участь, жаль родителей, которые будут плакать, потому что любили её. Зейн взяла Эмили за руку. Мы будем рядом. Да, мы исполним свой долг. Ты с Брит разговаривал? Да, у нее все хорошо. Даже я, наверное, не должен рассказывать, все таки это ее новости, но надо чем-то тебя порадовать. Она беременна. У тебя будет еще один внук. Господи, слезы полились с новой силой, и Эмили затрясла головой. Здорово, правда. Жизнь не просто продолжается, она становится еще лучше. Эмиля обхватила его лицо руками. «Все будет замечательно. Зейн тоже считал, что надо жить дальше, однако сперва предстояло совершить одно непростое дело. Когда он приехал в больницу Эшвелла, возле отделения неотложки его уже поджидал Ли. Я хотел позвонить тебе сказать, чтобы ты не приезжал, но понял, бесполезно. Разумеется, кивнул Зейн. Я пущу тебя к нему, правда, только после допроса. Сейчас он в палате. Его планируют продержать здесь ещё несколько часов, понаблюдать за состоянием, потом перевезут в роли. Времени достаточно, наверное. Али взял его под локоть. Давай-ка пройдёмся. Снаружи спокойнее, чем внутри. Не знаю, скажет ли он хоть слово. Зейн сунул руку в карман и нащупал бейсбольный мячик. Он уже требовал адвоката. Пока нет, но ему всю челюсть обмотали проволокой. С ней особо не поговоришь. Нос вправили, сделали рентген. Кажется, ему здорово отбили яйца. Надо будет купить Дарби цветы побольше. Ли улыбнулся, потом вздохнул. Ну, я рад, что ему досталось. Давай прогуляемся, я расскажу тебе, что выяснил». Он убил Элайзу, это очевидно. Я тоже так думаю, однако надо узнать результаты вскрытия. В общем, он работал в магазине медтехники и пару дней назад якобы заболел. Соседи видели его последний раз в субботу. А вот Элайза не показывалась с четверга. Говорят, она выходила во двор в четверг днём перед тем, как вернулся муж. С тех пор её не видели. Значит, в четверг он её и убил. Похоже так, но дождёмся заключения экспертов. Я звонила детективу из Роли. Судя по всему, начальник Грэма не доложил, что тот не вышел вчера на смену. В воскресенье и понедельник у него были выходные. Зейн кивнул. Значит, в субботу после работы он сбежал, не спеша, добрался сюда объездными путями, за бензин и жильё расплачивался наличными. Его маршрут отслеживают. Мы выяснили, что он остановился на две ночи в мотеле неподалёку. Конфисковали планшет, небольшую сумму наличными, записную книжку. Ещё нашли пачку денег в автомобиле, которую он оставил возле твоего дома. Лей почесал подбородок. В записной книжке много интересного, включая список имен. Как и обещала Брит. Список должников? Можно и так сказать. Множество подробностей. В чем именно провинились эти люди, что про них известно, где живут, чем занимаются, разные идеи о том, что с ними можно сделать. Меня он планировал забить до смерти, а тебя? Лей прошелся взад вперед Эмили мальчиком я говорить не стану. Не надо им знать. Он собирался поджечь дом, когда мы будем внутри. Господи Ли, он спятил. Зин вскинул руки, вспоминая о своей профессии. Кто бы ни взялся за его дело, он будет строить защиту на этом факте, пытаясь выставить Грэма безумцем. На мой взгляд, не получится. Сказаться больным, выиграть время, разбить окно, чтобы выманить меня из дома, снять на личное, тщательно продумать план, готов поклясться, он расписал каждый свой шаг. В суде сумасшедшим его не признают. Зэйн задумался и, помолчав, добавил: Он оставил вещи в отеле, потому что не закончил. Хотел вернуться за ними после того, как разберется со мной из Дарби. Это было бы только начало, подумал он, не замечая звука сирен подъехавшей скорой помощи. Грэм всегда был тем еще ублюдком. Он планировал убить Эбрит и, и Эмилис с детьми и Дэева, всех, кто есть в списке. Мы перед ним провинились. Надо было отомстить нам и жить дальше. Возможно, но теперь у него ничего не выйдет. Псих он или нет, бегило отправится за решетку до конца дней и больше никогда не выйдет на свободу. Позволь присутствовать во время допроса. Я буду молчать, быстро добавил Зейн. Сразу уйду, если он потребует. Ты ведь хочешь, чтобы он признался. Тогда впусти меня. Лэм медленно ходил взад вперед ведя с собой внутренние споры. Вот как мы поступим. Ты будешь присутствовать, но не скажешь ни слова, пока я не закончу. Если Грэм захочет, чтобы ты ушёл, ты встанешь и уйдёшь. Сорвёшь мне допрос, и у нас с тобой будет очень долгий и обстоятельный разговор. Можешь не предупреждать. Спасибо ли. Тогда идём. Посмотрим, готов ли он говорить, если вообще способен. За прошедшие годы отделение неотложной помощи изрядно поменялось. Да Дизен на сей раз входил сюда на своих ногах, целый и невредимый. Однако всё равно накатили дурные воспоминания, полные боли и страха. Рука опять заныла, в горле пересохла. Он молчал, пока Ли решал вопросы с персоналом. Ничего не говорил и в лифте. У двери охрана», — сообщил ли Внутри Сайлас не оставили ему никаких шансов на побег. Зейн кивнул, Ли показал значок на постоме сестры и, не сбавляя шагу, прошёл дальше. "Иди отдохни, Дони", бросил он полицейскому у двери. "Позову, когда закончим. Как скажете, шеф". Когда Ли и Зейн вошли, Сайлас встал и отложил в сторону журнал. На сей раз грэм лежал в наручниках, и вместо лица у него было мешанина синяков и повязок. Монитор запищал быстрее. Значит, пульс подскочил, когда Зейн посмотрел в чёрные опухшие глаза. Сайлас, включи, пожалуйста, диктофон, чтобы мы с мистером Бигелоу могли поговорить. Грэм резко процедил сквозь стиснутые зубы. Врача. Пока рано, позовём потом. Сайлас, ты тоже прогуляйся, выпей кофе. Ли указал Зейну на опустевший стул. Тот сел. В полиции Lakeview Келлер допрашивает Грэма Бигелоу, предварительно получив разрешение врачей. Вам зачитали ваши права, мистер Бигелоу. Здесь указано, что данное лучше уточнить. Зачитали. Отлично. Вы Обвиняетесь во вторжении, взломе и проникновении, нападении и нанесении побоев, также в краже номерного знака и незаконном размещении его на автомобиле. До минувшего воскресенья вы шесть раз нарушали условия досрочного освобождения, поэтому вам придется отбыть оставшиеся два года приговора, потом назначат новый срок по указанным мною статьям. Лей прислонился к изножью кровати, что ошибочно можно было принять за дружеский жест. И это, я еще не упомянул, обвинение в убийстве. Бигилоу, полицейские из роли обнаружили тело Элайза там, где вы ее оставили на полу с подушкой под головой, завёрнутую в простыню и укрытую пледом, с явными следами физического насилия. Несчастный случай. Будете на этом строить линию защиты, что случайно забили жену до смерти, бросили её на полу, приехали сюда, где хотели также случайно забить на смерть сына, она упала. Элайза ударилась головой, субдуральная гематома. Упала несколько раз? Мне прислали фото. Ли вытащил телефон и, продолжая говорить, вывел изображение на экран. Сперва лицом вниз, потом затылком, и впрямь несчастный случай. Он развернул телефон и сунул под нос Грэму. Это вы её ударили, причём неоднократно, что уже доказано. Она разбила голову о стол на кухне, на нём осталась кровь. Упала. Она упала. Субдуральная гематома. То есть вы позволили ей умереть? Ничего не мог сделать. Поздно. Даже скорую не вызвали. Я врач, процедил Грэм. Нет, вы не врач. Вы жестокий преступник, напавший на женщину, которая по непонятным причинам оставалась рядом с вами, ждала вас, предала детей и пошла на смерть. Мы нашли вашу машину Грэм и номер в отеле. Планшет. Даже быстрая проверка показала, что на нём вы искали информацию про Зейна, Брит, Эмили и других обидчиков. Грэм повернул голову и уставился на Зейна. Куда смотришь? Считаешь себя героем? Ты ничто. Как был пустым местом, так и остался. А вместо того, чтобы отвечать и вообще реагировать, Зэн впился в него взглядом, в кармане пальцы беспокойно терлись, о швы на бейсбольном мячике. Для вас он настолько важен, что вы бросили мертвую жену, приехали сюда, пробрались к нему в дом и напали на женщину. Заметил ли? «Сопляк. Особняк купил, диплом юриста, пустое место, сидит и боится открыть рот. А Зейн продолжал пристально глядеть на него и улыбаться. Хватит лыбиться». Грэм вздрогнул от собственного крика и схватился рукой за подвязанную проволокой челюсть. Слабак, бесполезная размазня! Надо было убить тебя ещё в колыбели вместе с плаксивой сучкой сестрой. Это ты сломал мне жизнь, убил собственную мать. Лей перехватил взгляд Зейны и чуть заметно кивнул. И как же я мог это сделать? Задумчиво произнёс тот. Сопляк, начисто лишённый чувства уважения. Я пытался вырастить из тебя мужчину. Я дал тебе жизнь, а ты сломал мою. Надо было убить тебя той ночью вместе с тупой сестрой. Тогда Элайза осталась бы жива. Мы были бы счастливы. Ты же всё равно избивал её. После всех лет в тюрьме, после того, как она ждала тебя, ты всё равно её избивал. Она изменилась, стала другой. Твоя вина. Значит, после того, как ты избил её и позволил умереть у тебя на глазах, ты вернулся сюда, чтобы отомстить мне? Ты должен за всё заплатить. Должен. Бросил в окно камень, чтобы выманить меня из дома. Заин добавил в голос насмешки и хидства. Решил: "Эй, там осталась слабая женщина, она ничего не сделает. Ты привык бить слабых и беззащитных. Хотел подкараулить меня и отыграться? Ты отнял у меня жизнь, а я забрал бы твою". Ворвался в мой дом, напал на дарби, хотел дождаться, когда я приеду и убить. Я дал тебе жизнь, имею право её отнять, имею право сделать так, чтобы ты орал от боли за каждый день, за каждую минуту, что я провёл в заперти. Ты убил собственную жену. Я убил пустышку, которой она стала, из милосердия забрал её никчёмную жизнь. Это ты украл её у меня, это ты должен был умереть. Зэйн и подошёл к койке. Прости, старик, что нам не удалось поговорить с глазу на глаз. Меня опередила слабая женщина. Она тебе всыпала от души, что, наверное, очень унизительно для человека вроде тебя. Знал бы ты, как приятно об этом думать. Тебе будет о чём вспоминать, пока отбываешь пожизненное без на помилование. Одна маленькая умная девочка разрушила твои планы 19 лет назад, а другая сегодня. Он направился к двери, но замер и оглянулся в последний раз. Если я хоть отчасти виноват в том, что случилось с тобой тогда или сегодня, это лишний повод порадоваться. Заин вышел. К нему подошел Сайлос. «Все нормально? Просто замечательно. По опыту скажу, что улик достаточно, и прокуратура уже сейчас может предъявить обвинение в убийстве второй степени наряду с остальными статьями. Он, конечно, наймёт адвокатов, и они будут биться за смягчение приговора, но ничего не выйдет. Его отправят за решетку, и там он останется до конца дней. Он заслужил. Слушай, если хочешь расслабиться, выпить пива, например, я всегда готов. Знаю. Скажи ли, я потом позвоню. Пока съезжу домой, посмотрю, как обстоят дела у Дарби. А еще ему срочно надо на свежий воздух. Вряд ли у женщины вроде Дарби есть любимые цветы, поэтому Зейн просто купил все, что попалось на глаза, лишь бы были яркие и пахучие. Потом он понял, тех двух вас, которые есть у него в доме, не хватит, и по совету счастливого продавца приобрёл несколько ёмкостей, маленьких и больших, квадратных и длинных, а ещё огромное оцинкованное ведро, чтобы было в чём вести всю охапку. Настроение было паршивым, и Зейн махнув рукой, взял пару бутылок шампанского. Ювелирные украшения он покупал редко, и сейчас не собирался тоже, но на глаза попалась подвеска необычного дизайна. Это явно был знак свыше. Вместо браслета, который Дарби все равно не станет носить, Зейн повесил ее на цепочку. Остаток пути до дома он проделал с опущенным верхом. Ветер разносил ароматы цветов, горы пестрели на фоне синего неба, и Зейн вдруг понял, что его отпускает. Крючок, который в свое время воткнули в него Грэмс и Лайзи, исчез. Отныне он был свободен, целиком и полностью. Зейн остановился возле озера, вышел из машины, посмотрел на небо и на отражение холмов. Наверное, подводные камни никуда не денутся, но они больше не утянут его на дно. Он будет работать юристом, покатает дарби на яхте, может быть, даже начнет играть в бейсбол. Оставит прошлое за спиной. запрет его, как запрёт Грэма. Зен подъехал к крыльцу, взглянул на крепкий дом, обставленный его стараниями, с широкими террасами и новыми деревьями вокруг, которые посадила Дарби, и задумался: "Может, она тоже воспринимает это место как их общее детище? Во что интересно выльются их отношения?" Он припарковался, занёс покупки в дом. Сквозь стеклянную дверь увидел, как Дарби командует Ральфом и Гейбом, виля им, где укладывать камни. Размах её затей порой шокировал, но Зейн решил не быть идиотом и положиться на вкус Дарби. Мужчина, которому хватило ума заполучить подобную женщину, идиотом быть никак не может. Он открыл двери Настиш и вышел под басы Ро ролла Ральф, заметив его, вскинул руку. "Она не таскает тяжести, босс. Мы следим". "Рад слышать. Где остальные? Работают на другом участке". Дарби стряхнула пот. "Ты меня проверяешь? Мне что, мало сторожей?" «Она слегка не в духе", сообщил Гейп. "Разве?" буркнула Дарби и ткнула пальцем в место, куда Гейп должен положить камень. "Ей пора принимать лекарства». Дарби сердито глянула на Ральфа из-под козырька бейсболки. "Я прекрасно помню, который час". "Жарко", заметил Зейн. "Как насчёт холодного лимонада?" Дарби перевела на него взгляд. "Ты умеешь делать лимонад?" "Конечно. Достаёшь из холодильника банку, открываешь, и выливаешь, добавляешь лёд, перемешиваешь". Она невольно усмехнулась. Забавно, точь в точь как мой фирменный рецепт. Давайте приготовлю. Вы сделаете перерыв, а Дарби примет таблетки. Заходя на кухню, Зэн решил: надо позвонить в офис и предупредить, что сегодня он работает из дома, а потом пожарить отбивные и сладкую кукурузу с картофелем, потому что нравится это Дарби или нет, он будет о ней заботиться.